Глава девятая. Мюнхен, октябрь 2008 год. Ко мне подошла девушка, на самом деле по виду моя ровесница. Я не знала, как себя вести, а вот она в отличие от меня вдруг бросилась ко мне, обняла меня и прошептала, глотая слезы: "Наконец-то, слава богу, ты приехала. Пошли скорее отсюда, мало ли. Наташа, как же ты изменилась, вытянулась, а ведь раньше была пухленькой. Но так тебе лучше. А ты такая же, как и раньше." Я вяло включалась, предложенный мне сценарий. Не знаю, тебе виднее. Она почему-то избегала смотреть мне в глаза, а это дурной знак. Давай договоримся заранее, прямо сейчас. Если тебе что-нибудь не понравится или ты почувствуешь какой-то дискомфорт, ты сразу же говоришь мне, хорошо? И мы либо вместе решаем эту проблему, или ты, когда только захочешь, вернешься домой. Я же понимаю, что в ы р в а л а тебя из привычной среды, с б а л а м у т и л а тебя, з а с т а в и л а так рисковать. Знай, я это оценила. Конечно, находясь от тебя далеко, я бы не смогла решить твой вопрос с документами. Другое дело здесь. У меня тут полно знакомых, причем влиятельных. Я уверена, что они помогли бы тебе и с визой, и совсем на свете. Соня, хорошо все, что ты говоришь, это хорошо, но я представления не имею, чем я могу тебе помочь. Я объясню тебе. И тут она повернулась ко мне лицом, и я увидела, что и она тоже как бы не в себе. Бледная, сосредоточенная. Возможно, она уже поняла, что я — это совсем не та Наташа Вьюгина. Да вот отступать было поздно. Но это же она заварила всю эту кашу. Вот пусть теперь и расхлебывает. Если же впоследствии выяснится все-таки, что я — это не тот человек, кто и нужен, и она спросит меня, почему же я молчала, я скажу ей прямо в лицо, что и сама попалась на эту зрительную удочку. У меня в детстве была знакомая Сонечка. Фамилию я не вспомнила, но налицо вы вроде бы похожи. Я постоянно в уме прокручивала свои объяснения с ней, а мои губы беззвучно шептали оправдания. Я объясню тебе, повторила она, опуская руки в черных перчатках на мои плечи. Тебе ничего не нужно будет делать, просто находиться рядом со мной. Не очень страшно, понимаешь? Очень. Что с тобой? У тебя неприятности? Не зря говорят, чтобы понять, в каком положении находишься ты. достаточно встретить человека, у которого более серьезные проблемы, чем у тебя, и тогда ты начинаешь чувствовать себя гораздо лучше, спокойнее, и тебе все кажется не таким уж и беспросветным. Вот и сейчас я смотрела на эту хорошо одетую девушку и представить не могла, что же страшного с ней могло случиться, раз она позвала на помощь меня, чудачку, влипшую по самую уши в грязную историю с цыганами, плюс долги родителям, да еще и проблемы с законом. Приедем, и я тебе все расскажу. Пойдем быстрее. Я видела, что ей не терпится усадить меня в машину. В этом наши с ней желания совпадали. Мне просто необходимо было как можно скорее спрятаться куда подальше, чтобы меня никто не увидел, не нашел, не осудил, не посадил. Я страшно боялась полиции. Мы покатили по улицам Мюнхена, но я и в этот раз практически ничего не увидела, точнее не воспринимала. Я испытывала дурноту и и г н а л а от себя мысли о беременности. Какая беременность? Если у меня не было мужчин после Тони, а стони я была несколько лет тому назад, быть может, издевалась я над собой. Один шальной сперматозоид спрятался где-нибудь внутри и теперь дает о себе знать. Такие идиотские мысли могли прийти в голову только от отчаяния. Просто меня никогда прежде так не тошнило, хотя примерно то же самое со мной было, когда Тони исчез первый раз, а я поняла, что угодила в ловушку и дела мои п л о х и Да, да, точно. Меня тогда и тошнило, и голова раскалывалась, да и все тело болело, словно весь мой организм противился предстоящей смерти. Мы въехали на тихую широкую аллею, засаженную огромными дубами, и остановились возле кованых черных ворот, за которыми виднелась широкая дорожка, посыпанная гравием, и двухэтажный красивый серый с белым дом, украшенный башенками. Ну, прямо маленький дворец, и все это строгое великолепие. было окружено роняющими листья высокими деревьями каштанами кленами куда мы приехали ко мне домой вернее это дом моей свекрови она недавно умерла вот мне приходится пока жить здесь присматривать за домом мой муж в Берлине у него дела видите ли я подумала тогда может меня позвали чтобы я присматривала за домом что ж я согласна ворота открылись автоматически я даже не видела Чтобы Соня сделала для этого что-нибудь, нажала, к примеру, на какую-нибудь кнопку. Вероятно, кто-то был в доме, кто ждал ее возвращения и открыл ворота. Это Роза, прочитала Соня мои мысли, моя служанка. Это она открыла ворота. Я рассказываю тебе все это, чтобы ты знала. Ведь ты пробудешь здесь какое-то время. Ты должна все знать. Роза. При упоминании этого имени у меня скрутило живот. Черная Роза. Проклятая алчная цыганка, убившая чужими руками моего Тони. м Не не удавалось рассмотреть Соню. Красный берет явно ей не шел, и она наверняка надела его, чтобы по нему я смогла быстрее ее заметить. По светлым локонам, выбившимся из-под берета, я поняла только, что она блондинка. Я так нервничала, что никак не могла собрать в один образ те картинки, части пазла, которые мне удалось увидеть: глаза, нос, рот, лоб, подбородок. Все никак не хотело складываться в лицо этой девушки. Оно почему-то не собиралось воедино, и только когда мы поднялись по широкой парадной лестнице и вошли в холл, и Соня сорвала берет, судя по тому нервному и резкому движению, с которым она это сделала, она тоже ненавидела его, не избавилась от него еще в машине по той лишь простой причине, что она тоже нервничала и просто забыла о нем. Я увидела наконец молодую, довольно таки привлекательную женщину лет двадцати пяти, холодноватые зеленые глаза, платинового оттенка волосы. Бледная прозрачная кожа, бледно-розовые губы, тонкий нос. Спустившаяся с небес, а точнее со второго этажа, женщина средних лет, тоже блондинка, но только упитанная, розовая, как клубничный крем, в белом переднике и была, вероятно, служанкой Розой, открывшей нам ворота. Она помогла Соне раздеться, приняла у нее черный плащ, потом улыбнувшись мне, показав ровные белые зубы, поздоровалась и помогла мне снять куртку. Значит так. Соня по хозяйски принялась рубить воздух указательным пальцем правой руки. Сначала в ванну, потом пообедаем, и ты ляжешь спать. Я представляю, сколько часов ты была без сна, да еще переволновалась, наверное, в этой чёртовой машине на границах. Да уж, ну и натерпелась ты. В сущности, она вела себя вполне естественно для ситуации, где я выступала в роли её подруги детства, для реальной же ситуации, где я могла лишь отдаленно напоминать её подругу. Существует мнение, что человек подчас видит то, что хочет видеть, и это в лучшем случае. Она тоже, по сути, вела себя вполне адекватно. Предложила мне помыться, перекусить и выспаться. Вытолкать меня из этого дворца, она сможет меня уже умытую, сытую и выспавшуюся. Но подобные мысли я гнала прочь, как бродячих псов. Нет, этого не м о г л о случиться уже хотя бы потому, что у нее была такая возможность еще там, на трассе, когда мы встретились и она поняла, что ошиблась. Вырисовывалось два варианта. Первый, она увидела во мне ту, кого и хотела увидеть, свою настоящую подругу детства Наташу в ь ю г и н у Второй, она сразу поняла, что ошиблась, но решила довести игру до конца. Возможно, я другая чужая Наташа в ь ю г и н а то ж е ей на что-нибудь сгожусь. Роза привела меня в комнату, показала, где дверь в ванную, и оставила меня одну. Я бросила сумку на пол и осмотрелась. За окном шел дождь. А в комнате было чисто, тепло, сухо и очень красиво. Широкая кровать уже разобранная, пуховые подушки и одеяла, напоминавшие голубые облака, так и манило лечь и забыться. Я р а з д е л а с ь и отправилась ванную комнату. У меня не было сил наполнить ванну водой. Я вошла в душевую кабину, пустила теплую воду и испытала немыслимое наслаждение. На полочке нашла шампунь и мыло. Я долго и густо три раза подряд намыливалась. Чтобы истребить запах дороги, фуры, солярки и грязи, надо сказать, что с каждым новым омовением я чувствовала себя все лучше и лучше. Я вышла из кабинки и наступила на зеленый м а х р о в ы й коврик, тщательно вытерлась большим полотенцем, замотала голову другим полотенцем, накинула новый (я не могла не обратить на это внимание) розовый купальный халат, сунула ноги в новые белые тапочки и торжественно, преисполненная чувство собственного достоинства, вернулась в комнату. Есть мне не хотелось, а вот забраться под перинку и выспаться об этом я мечтала всю дорогу. Но я помнила, что меня обещали накормить. В дверь постучали, когда я уже задремала, прикорнув прямо в халате поверх перины. Да-да, войдите. Вошла Соня в домашних брюках и тонком джемпере. У меня появилось странное чувство, будто я ее действительно где-то видела, а может, я и на самом деле все забыла, и она, Соня, была моей лучшей подругой. Следом появилась Роза. Она катила столик. Знаешь, мы решили, что ты должна побыть одна и поесть одна, чтобы не смущаться и чтобы тебе никто не мешал. Я вижу, что ты нервничаешь. Вот тут еда. Поешь и ложись спать. А вот ужинать мы уже будем все вместе. Я правильно решила. Я была благодарна ей за это. Конечно, мне очень хотелось побыть одной, привести мысли и чувства в порядок. Да и вкуса еды я бы не почувствовала. Если бы мы сидели за столом вместе и разговаривали, она была сто раз права. Хорошо, честно говоря, мне кажется, что все это мне снится. Ну ладно, мы с Розой пойдем. Да, она тоже немного знает русский. Если тебе что-то понадобится, обращайся. Пожалуйста. Улыбнулась м н е р а з в о щ ё к а я Роза. Но лучше было бы, если бы ее звали Гретой. Они вышли из комнаты, я посмотрела на еду и поняла, что проголодалась. Чашка с супом кажется куриным, салат с картошкой, отбивная, темный хлеб, кувшинчик с красным соком или вином, слоеная булочка, посыпанная сахарной пудрой. Я попробовала всего понемногу, утолила голод, сняла халат, надела пижаму и л е гла. Теперь, когда мне физически стало так хорошо, я у ж и не знала расстраиваться ли мне по поводу того, что я приехала сюда, или наоборот воспринять это как знак судьбы. Быстро погружаясь в сон. Я еще некоторое время видела перед собой картонные коробки, прячась между которыми я провела больше тридцати часов. Николая, девушек из австрийского кафе в кружевных передничках, Соню.